Глава шестая. «Какое тут меню разнообразное!» Восхитилась ресторана Мила. Я заглянула в меню. «Действительно богатое. В том смысле, что цены просто бешеные. Салат — почти две тысячи рублей. А в составе одна трава. Ну, да ладно, я могу за себя заплатить, конечно. Мне такие цены очень даже доступны». Но все же для меня странно такие деньги тратить на еду. Я не очень голодна, проговорила я, косясь на Андрея. Надо вести себя, как ни в чем не бывало. Часик посижу и до свидания. Все было бы куда проще, если бы не было предыдущей ночи. Или если я хотя бы помнила, как оказалась соколовым в одной постели. Я аж поморщилась от нелепости ситуации. Не переживай, Алина. Понял мою гримасу по-своему, Андрей. Ты заказывай все, что хочешь. Сегодня угощаю я. А я смотрю, он оправился от шока, в который впал после того, как увидел меня. Недолго Соколов был растерян. Но ничего. Я тряхнула головой, откидывая назад локоны, и ткнула в меню чуть ли не наугад. Вот это я буду. Салат с уткой по-пекински. И это тоже. Морепродукты по-корейски. Хм, особенный десерт с черным трюфелем тоже возьму. Ты, кажется, сказала, что не голодна. Сидящая напротив меня Мила легонько толкнула под столом мою ногу. А вот ты знаешь, неожиданно разыгрался аппетит. Пожала плечами я. Пусть раскошеливается этот Соколов. Могу же я позволить себе эту маленькую месть? Между прочим, никто не просил его изображать тут саму щедрость. Я бы и сама за себя заплатила. За язык его никто не тянул. Алина, видимо, любит покушать. Прокомментировал Соколов. Я только растянула губы в улыбке. Шуточка в духе Андрея Соколова. Некоторые вещи не меняются. И в этом нет ничего плохого, — добавил он. Заказывай, не стесняйся. О, я и не думала стесняться. Ничего, если я закажу два салата. Попробую оба. Не могу выбрать. Естественно, эти два салата окажутся самыми дорогими в меню. Для моей новоиспеченной сестры мне ничего не жалко. Не остался в долгу соколов. Я увидела, как недоуменно переглядываются Мила и Женя. Наверное, гадают, почему мы с Соколовым обмениваемся любезностями. Но, конечно, никто не собирается посвящать их в нюансы нашего знакомства. Портить настроение новобрачным нет никакого желания. Подошел официант. Бедолага только и успевал записывать мои пожелания. — Ты все это съешь? — не могла поверить Мила. — Если не съест, мы и поможем. Махнул рукой Женя. Сестра моей дорогой жены может заказывать сколько душе угодно. Андрюх, счет пополам. Сказал же, я угощаю, возразил тот. Поверь, накормить девушку со здоровым аппетитом я вполне в состоянии. А знаете что, давайте два десерта с черным трюфелем. Закончила заказ я. Все, с надеждой спросил официант. Все торжественно объявила я. Вскоре нам принесли напитки. Я учусь на своих ошибках, поэтому заказала яблочный сок. Боюсь, если закажу шампанское, опять проснусь не там. Нет уж, ни капли алкоголя больше у меня во рту не окажется. А вы знаете, мы ведь с Алиной давно знакомы. Совершенно для меня неожиданно начался колов. Я с перепугу подавилась яблочным соком. «Ну что же ты?» Его рука мягко коснулась моей спины. «Осторожнее надо». «Знакомы?» — переспросила Мила. «Ну тогда это многое объясняет. Откуда вы друг друга знаете?» Я посмотрела на Соколова со всей строгостью. «Пусть только попробует все рассказать». «Вы знаете, я дразнил Алину пончиком на протяжении одиннадцати лет. Забавно, правда?» «Пусть только попробует сказать что-то в этом роде». Мы с Алиной учились в одной школе. Но не общались. Перебила его я. Ничего особенного. «Ну да», — загадочно протянул Андрей. «Точно». «Хватит уже о нас. Давайте лучше о молодоженах». Решила перевести тему я. Еще раз поздравляю. Завязался вполне себе нейтральный разговор. Обсуждали будущий медовый месяц Жени и Милы. Я, конечно, была напряжена. Все боялась, что Андрей либо примется вспоминать школьные деньки, либо скажет что-то про вчерашнюю ночь. Мне пока совсем не хотелось афишировать ни то, ни другое. Ведь я ничего не помню. А это значит что про нашу ночь он может такого напридумывать, что волосы дыбом встанут. И я все еще не готова поверить в то, что мы переспали. Я была пьяна, но не настолько же. Когда я выпью, то ничего не помню. Но это не значит, что я превращаюсь в безвольную. Если бы я не захотела, то ничего бы между нами не произошло, а я бы точно не захотела. Так что вывод очевиден. Не вписывается в эту картину тот факт, что мы проснулись голыми в одной постели. Но это детали. Я отойду. Объявил Соколов, поднялся и направился в сторону туалетов. Я считала до десяти и решительно поднялась следом. Ты куда? Удивилась Мила. Как куда? Припудрить носик? Я быстро. Еле сдерживая себя от бега, я направилась к туалетам. Соколов с кем-то разговаривал по телефону в паре шагов от мужской комнаты. Что было просто прекрасно. Воспользовавшись эффектом неожиданности, я схватила его за руку и затащила в другую дверь с женским значком. «С ума сошла?» — возмутился он. Я решительно повернула замок, оказываясь в тесной туалетной кабинке наедине с Соколовым. Глупый поступок. Тут даже развернуться негде. Какой же дурацкий ресторан! За что такие деньги? Губы Соколова растянулись в многозначительной улыбке. Что, прямо здесь? Мне захотелось его ударить. Сильно захотелось. Чудом сдержалась. Только попробуй рассказать хоть кому-то о нашем прошлом. О чем конкретно? О школьных днях или о вчерашней ночи? Забудь и то, и другое. Я предупреждаю тебя, Соколов, лучше не выводи меня из себя. Тяжеловато ругаться с человеком, которому приходится плотно прижиматься. У Соколова горячее твердое тело и обалденный парфюм. Он вырос в мужчину моей мечты. Внешне, конечно. С его внутренним миром и так все понятно. Алина, когда ты так злишься, это даже заводит. Я сейчас? Да я... Я закипала. Ладно, расслабься. Я никому не скажу. Рассмеялся он. Теперь можем идти? Не то чтобы я не хотел задержаться тут с тобой. Многозначительный взгляд. Но Женя с не поймут. «Стой!» — ухватила его за рукав я. Заставила себя сделать глубокий вдох. «Андрей, слушай, между нами что-то было вчера?» «Так ты не помнишь? Просто ответь!» «Как? Ты только что велела мне забыть. Я и забыл!» «Ты невыносим!» С этими словами я решительно открыла дверь чтобы выйти наружу. И столкнулась лицом к лицу с офигевшей милой. «Алина? Андрей?» «Это вот вообще не то, что ты подумала!» — воскликнула я. «Да что ж такое-то!»